Глава 14. Я домчался до лечебницы за считанные минуты. Коган ждал меня на входе и сразу повел к лестнице на второй этаж, где находились палаты. — Я таки весь в раздумьях, — понизив голос, сказал он, когда мы поднялись на второй этаж и двинулись по длинному коридору. Проверил пальцем твердый, постучал молоточком глухой звук. У меня даже закрались сомнения, настоящая ли это рука. — Больше похоже на протез. — Сейчас и выясним, — ответил я. — Теперь я спокоен. Может, если за дело взялся сам Александр Филатов, выход найдется, — с облегчением кивнул он. — Но я на слащавой речи не ведусь. — Ваш брат в курсе, что мои зелья стоят дорого? — Конечно, конечно, — замахал он рукой и поправил очки на носу. — Первым делом я его именно об этом оповестил. «Он начал клянчить у меня скидку, но я сказал, что ничего не решаю. Сколько господин Саша скажет, столько и надо будет заплатить». «Все верно. К тому же ни о каких скидках и речи быть не может. Эксклюзивный товар по скидкам не продается», — твердо сказал я. Когом закивал, хотя и видел, что он немного понурился. Наверняка пообещал братцу, что он сможет со мной договориться. «Однако я не имею к благотворительности никакого отношения» тем более, когда дело касается лекарей. Пусть даже с этим родом довольно неплохо сотрудничаю, но все же они просто используют меня в своих целях, как и я их. Мы пришли! Лекарь остановился у палаты номер 12 и открыл дверь. Я увидел на кровати у окна молодого мужчину лет 25. Он внимательно слушал девушку, которая сидела рядом и вслух читала книгу. «Михаил, я привел к вам специалиста!» «Именно ради встречи с ним вас привезли сюда из самого великого Новгорода», — с довольным видом произнес Коган и повернулся к девушке. «Милочка, побудьте за дверью. Мы вас позовем, если понадобитесь». Девушка возмущенно посмотрела на лекаря, но больной тут же вмешался. «Дашенька, подожди в коридоре, пожалуйста». «Ну ладно», — девушка скачала на ноги, указав на меня с Коганом, проговорила. «Мишенька, если что-то пойдет не так, я буду за дверью, понял?» «Да понял, я понял», — улыбнулся он. Когда девушка вышла, смирив нас напоследок подозрительным взглядом, я опустился на ее место и откинул одеяло. Мужчина был в одних шортах, поэтому я сразу заметил все изменения на его теле. Во-первых, вся его левая рука от шеи до кончиков пальцев была черная. Притом она не только почернела, а будто высохла. Во всяком случае, была гораздо тоньше правой, на которой были пока только два черных пятна размером с куриное яйцо. Во-вторых, черные пятна разных размеров были также на груди, животе и ногах. Я дотронулся до черной руки и понял, что Коган прав. Она была твердая и холодная, прямо как камень. — Когда у вас появились эти пятна? — спросил я у больного. — Пару недель назад. Точно не помню. — ответил он и скривился. — Болят жутко, особенно когда двигаюсь. Поэтому сейчас предпочитаю просто лежать. — Можете двигать левой рукой? «Нет, с того дня, как она почернела, я ее не чувствую и двигать не могу». Я потрогал остальные пятна и убедился, что они тоже твердые и холодные. «Что произошло до того, как появилось первое пятно?» «Ничего особенного», — задумавшись, ответил он. «Все было как обычно. Я пришел с работы, залез под душ и увидел небольшое черное пятно на кисти. Думал, что грязь, и принялся тереть мочалкой, но смыть не удалось». Утром увидел, что пятно стало больше, а рядом появилось еще одно. — И вы сразу пошли в лечебницу? — Нет, не пошел. Мать принесла сухую череду и сказала, чтобы я заварил и протирал пятна. — Я так и делал, пока рука не начала болеть, а черные пятна не покрыли всю кисть. Обратился в лечебницу, но и лекари не могут ничего сказать, а пятна с каждым днем все растут, — упавшим голосом пояснил он. — Понимаю. — Понимаю. Страшно, когда с тобой происходит что-то непонятное, и никто не может помочь. Авраам Давидович, будьте добры, иголку. Повернулся я к Да-да, конечно, у меня все готово. Он вытащил из кармана белого халата шприц и протянул мне. Я сначала хотел уколоть черную руку, но ничего не получилось. Кожа настолько затвердела, что даже игле не поддавалась. Уколол палец пока еще относительно здоровой руки и втянул носом. С первых же секунд мне стало все ясно. Вы имеете отношение к Анобласти?» — спросил я на всякий случай, хотя понимал, что простолюдина вряд ли бы близко подпустили к аномалии. «Никакого», — заверил он. «Я даже рядом с ней никогда не был. Ужасы всякие рассказывают, поэтому стараюсь держаться подальше». «Хм, а чем вы занимаетесь?» — заинтересовался я. «Работаю. Никуда не лезу больше. На свадьбу хочу накопить. Вернее, хотел. Теперь уж какая свадьба». Горесно вздохнул он. «Мать жалко. Если помру, одна на старости лет останется. Некому о ней позаботиться». «Не помрешь», — уверенно произнес я. «И свадьбу сыграешь. Я знаю, как тебе помочь». Я поднялся со стула. «Вы серьезно?» — с надеждой спросил Михаил. «Вы сможете меня вылечить?» «Смогу. У меня даже есть готовый рецепт такого средства. Вечером будет готово». «О, я буду вам так благодарен, если избавите меня от этой заразы». «Отдам все деньги, что удалось накопить», — жаром заверил он и хотел пожать мою руку, но едва пошевелился, как тут же сморщился от боли. У него даже дыхание перехватило. Силен монороз, но я сильнее. «Скажите, а где вы работаете?» — уточнил я, до сих пор не понимая, как он мог подцепить паразита. «Ну, не по воздуху же. Тогда бы куча других пострадавших была. Я работаю слесарем в автомастерской, поэтому и подумал сначала, что черное пятно — грязь. К концу смены у меня всегда черные руки. «А, я понял!» Он хлопнул себя по лбу, за что тут же поплатился сильной болью. «Что именно вы поняли?» Уточнил Коган, когда мужчина наконец-то вздохнул. На этот раз он даже побледнел. Даже представлять не хочу, какие боли он испытывает. «Нам пригнали вездеход, который сломался в аномалии. Я его ремонтировал». «Все ясно», — кивнул я и двинулся к выходу. Тогда распахнулась дверь, чуть не ударил девушку, которая, по всей видимости, пыталась послушать наш разговор. Она резко отпрянула, затем метнулась к своему жениху. «Мишенька, ну что?» «Все хорошо, Дашенька. Обещали помочь». Услышал я его радостный голос. Коган прикрыл дверь палаты, и мы двинулись к лестнице. «Я таки настаиваю, чтобы платил не этот несчастный влюбленный, мой братец. Если не смог вылечить больного, то пусть платит за него. Будет ему урок а то в последнее время задаваться стал. — Согласен, — кивнул я. — Только не забудьте, пожалуйста, про мои 10%, — прошептал ушлый лекарь. — Не забуду, — усмехнулся я, вышел из лечебницы и поехал в лабораторию. Для изготовления зелья от моноросов у меня было все необходимое. Быстро его приготовил, все же опыт не пропьешь, затем вытащил один из дневников Филатовых и принялся искать пытаясь выяснить, что за паразита подцепил молодой человек. Эфир монороса, которым заразился Михаил, не был мне знаком, но я вспомнил, что в дневниках было описано что-то похожее. Пролистав пару толстых фолиантов с рецептами с использованием моноросов, я нашел упоминание растения под названием пепперомия. Обычная пепперония не обладала никаким особенным эффектом и использовалась лишь как комнатное растение благодаря оригинальной форме листьев и регулярному цветению. Но, напитавшись маной, цветок покрывался толстым слоем брони, отчего его листья не могло есть ни одно травоядное животное. «Уж не броня ли пепперомии?» — покрыло тело мужчины. «Как только монороз отвалится, мне нужно будет его изучить. Я все больше убеждаюсь, что аномальные области очень опасны, и от них можно ожидать чего угодно». Я вернулся в лечебницу. Коган встретил меня на крыльце, с кем-то разговаривая по телефону. «Не надо мне делать нервы. Когда будут новости, я сам с тобой свяжусь. Я таки не могу работать, когда меня постоянно дергают и требуют ответа. Все. Жди моего звонка и не смей трезвонить!» — выкрикнул он и прервал звонок. «Прошу прощения, господин Саша. Братец меня целый день одолевает». Сил нет терпеть его бесконечные вопросы. «Вас все готово?» «Конечно», — кивнул я и прижал руку к карману рубашки, в котором лежала пробирка. Мы поднялись в палату Михаила. На этот раз девушка сразу запротестовала и сказала, что не выйдет и будет наблюдать за тем, что мы будем делать с ее женихом. «Милочка, никто вас не выгоняет, но вы должны делать то, что говорит Александр», — строго сказал лекарь. «Хорошо. Надеюсь, вы знаете, что делаете». Буркнула она. «Можете не сомневаться!» Я открыл пробирку, помог Михаилу приподняться и предупредил, что будет очень больно. Но тот только кивнул, заявив, что ради выздоровления готов на что угодно. Я покосился на девушку, которая взволнованно наблюдала за происходящим, и влил зелье ему в рот. Как и в ситуации с артефактором, черная корка начала отваливаться, съеживаясь, будто я поднес огонь. Мужчина же выгнался и начал орать, терзаемый отравой. По-другому нельзя выгнать паразита. — Что с ним? Что вы с ним сделали? Помогите же ему! — запаниковала девушка. — Вы его убиваете! — Ануцит, милочка! — прикрикнул на нее Коган. — Моей лечабницы никто не умирает! Запомните это! Когда тело мужчины очистилось, я поднес к его рту другое зелье уже из моих запасов. Михаил попытался отвернуться, но куда там? Вероятно, думал, что станет еще хуже. Пришлось применить силу и, нажав на челюстные суставы, открыть ему рот и влить жидкость. Не прошло и пары минут, как он с облегчением выдохнул и обмяк. Вдвоем с Коганом мы вытащили из-под него простынь с корками монороса и скрутили. — Нужно немедленно сжечь, — сказал я. Уже передумал его изучать, не хотелось к нему прикасаться. — Будет сделано! Сам сожгу! Ни на кого полагаться нельзя! Коган торопливо вышел из палаты, держа сверток на вытянутых руках, а я опустился на стул и внимательно осмотрел Михаила. На месте поражения моноросом на коже остались пигментные пятна. «Чтобы вывести пятна, обратитесь в магазин косметических средств огневых», подсказал я девушке. Я не стал добавлять, что средство просто превосходное и поможет уже после первого применения, ведь я сам составлял рецепт его приготовления. «А что с Мишей?» Она подошла и прислушалась к его ровному глубокому дыханию. «Отдыхает. Завтра будет как новенький», — ответил я и двинулся к выходу. «Доктор!» — окликнула меня девушка и с улыбкой добавила. «Спасибо». «Пожалуйста», — кивнул я и вышел. «Доктором меня еще не называли». Пришел черед рассчитаться с Коганом, и я не собирался делать ему скидку. Пусть раскошеливается, а с братом сам решает, как вытащить из него деньги. В конце концов, я помогал по просьбе Авраама, а не его брата. Я поехал в лавку, чтобы проверить Валеру. Оказалось, что дед уже там. «Ты представляешь! Просто паломничество какое-то!» изумленно выдавил дед. «В смысле?» Вместо ответа он указал на полке за прилавком. Я перегнулся через прилавок и увидел корзины с фруктами, Три банки маринованных грибов, несколько упаковок постельного белья, целый ворох новых носков, скрученное в рулон пуховое одеяло. Что это все значит? Ответить дед не успел. Дверь со звоном колокольчиков открылась, и в лавку ввалились две дамы с полными пакетами в руках. «Григорий Афанасьевич, нам стало известно о вашем положении, поэтому мы с Зоей решили вам помочь». — проговорила одна из них, пышногрудая женщина с большими серыми глазами. «Вот, держите!» Они буквально впихнули деду пакеты с продуктами. э благодарю, но мы не в таком уж плохом положении», — попытался запротестовать дед. «И слушать ничего не хотим. Вы для нас как родные. Только на ваших сборах и держимся. Мы бы больше помогли, да у самих не густо». Извиняющимся голосом сказала вторая. «Ну, ладно, спасибо!» Пожал плечами старик Филатов и отнес пакеты за прилавок. Так вот, откуда там все это добро. Приходили неравнодушные жители, и каждый помог, чем мог. Любопытные женщины засыпали деда вопросами. То сначала отвечал нехотя, но потом вошел во вкус и даже начал приукрашивать, когда описывал нападение на наш особняк. Хотя сам ничего толком не увидел. Зато воображение у него хорошее. «А потом, как жахнет! Пол дома снесло к чертовой матери! Но это еще не все. Я только выглянул из подвала, как засвистело, заискрелось, и снова бабах! Дед силой ударил по прилавку. Женщины аж подпрыгнули от неожиданности. «Ух ты, батюшки! Вот и страху вы натерпелись!» — запричитала пышногрудая. «Так ведь это самое начало! Что было потом?» Он покачал головой, а я усмехнулся и вышел из лавки. Похоже, он вошел во вкус, и, чтобы не было скучно рассказывать одно и то же, решил приукрасить. Ну что ж, имеет право. Когда приехал домой, оказалось, что там происходит то же самое. Неравнодушные жители натаскали различного добра и продуктов, чтобы помочь бедным Филатовым. Это даже приятно. Не знал, что у нас столько доброжелателей. К ужину из лавки вернулся дед. Вы даже не представляете, что случилось! воскликнул он, едва зашел в дом. Что случилось? осторожно уточнила Лида. Приезжали Иванишвили, Ван и Зощенко, и предложили скинуться и отремонтировать наш дом. А ты чего? спросил я, хотя уже знал ответ. Согласился, конечно! хлопнул он в ладоши с довольным видом. Кто бы сомневался, улыбнулся я. Мы сели за стол и дед вытащил откуда-то дорогую бутылку коньяка, которую держал для особых случаев. «Давайте выпьем за наших защитников!» — сказал он, поднял свою рюмку и кивнул магам. «Спасибо вам, братцы! За честь и отвагу!» Хором словно репетировали, воскликнули они. Глава тайной канцелярии Роман Дмитриевич Демидов пристально смотрел на ёрзающего перед ним на жёстком стуле пожилого лекаря Буркина. Этот лекарь проработал в главной лечебнице Распутиных почти 50 лет. «Господин Буркин, по-моему, вы не понимаете, что происходит», сухо проговорил Демидов. «Вы здесь не в гостях, и у вас нет выбора». «Честное слово, я не понимаю, о чём вы говорите» прищурил тот под слеповатые глаза и развел руками. «Ладно, мы хотели по-хорошему. Но если вы упираетесь, придется действовать по-другому». Роман Дмитриевич кинул взгляд на менталиста, который стоял в углу комнаты, сложив руки на груди. Тот кивнул, вытянул руки в сторону лекаря и пристально уставился на него. Лекарь сразу понял, что происходит. Он резко вскочил и бросился к выходу. Тимидов только печально покачал головой, не понимая, на что надеется этот идиот. В дверях стояла охрана, которая быстро вернула нервного задержанного на место. Тот обреченно повесил голову. Менталист продолжил свою работу, и вскоре Буркин был готов говорить. Против подобной магии у него защиты не было. — Я еще раз повторяю свой вопрос, — терпеливо проговорил Демидов. — Бывали ли случаи заражения человека спорами гриба из аномальной области? — Да, бывали. Несколько раз к нам поступали такие больные, — нехотя ответил лекарь. — И? — оживился глава тайной канцелярии. — Что с ними дальше происходило? Они умирали? — Ни в коем случае, — возмутился мужчина. — Мы их успешно излечивали с помощью артефакта стерилизатор. То есть лекари из лечебницы Распутина могли справиться с той напастью, которая поразила наследника. У Романа Дмитриевича загорелись глаза. Он понял, что нащупал правильное направление в расследовании. Мм, Буркин силой сжал губы, чтобы больше ничего не сказать, но в это время менталист усилил давление. Пожилой мужчина не мог сопротивляться и выкрикнул: Да, мы бы с легкостью с ней справились. Отлично, спасибо за помощь в следствию. Демидов расплылся в улыбке, сделал запись в своем блокноте и обратился к менталисту. Олег, сделай так, чтобы лекарь никогда не вспомнил о нашем разговоре. Будет сделано. Глава тайной канцелярии вышел из комнаты для допросов и двинулся к своему кабинету. Начало положено, теперь он знает, в каком направлении копать.